Себя режу без ножа до да стабль был одним из тех редких людей, что способны мыслить прямолинейно. Большинство людей мыслят изгибами и зигзагами. Скажем, начнут с мысли «давай-ка подумаем, как мне разбогатеть». И тут же куда-нибудь сворачивает, цепляясь за всякие «интересно, а что сегодня на ужин» или «у кого бы перехватить пару монет?» Себя режу без ножа был одним из тех людей, что в состоянии распознать мысль на противоположном полюсе процесса. В данном случае вот теперь я очень богат. Провести между этими двумя полюсами прямую и затем мысленно по ней пройтись. Медленно и терпеливо, пока не достигнут противоположного полюса. Правда, в жизни это не работало. В проработанном на первый взгляд процессе вечно обнаруживались мелкие, но существенные изъяны. Обычно они были связаны со странным нежеланием некоторых людей покупать то, что Достабль намеревался им продать. Нынче все сбережения Достабля покоились в кожаном мешочке за пазухой. Уже целый день он провел в Голливуде, и хромающая организация здешнего хозяйства не укрылась от глаз прирожденного коммерсанта. Свободных мест вроде не было, но эта проблема Достабля не заботила. Он знал, что на вершине всегда найдется свободное местечко. День проведенный в распросах и пристальных наблюдениях привел его наконец к интересным и поучительным картинкам. Достабль занял позицию в дальнем конце улицы и стал внимательно смотреть. Рассмотрел очередь, оглядел человека в воротах и принял решение. Достабль несколько раз прошелся вдоль очереди. Мозги у него есть. Он-то знал, что мозги у него есть, но сейчас требовались мускулы. Кто-нибудь такой, такой как... Здравия желаю, господин Достабль. Плоская голова, могучие ручище, кривая нижняя губа. Хриплый бесцветный голос, выдающий коэффициент развития не выше плинтуса. А все вместе... «Это я, Детрид, сказал Детрит. «Надо же, где повстречались!» Он улыбнулся Достаблю. Его улыбка изрядно смахивала на трещину в несущей опоре моста. «Привет, Детрит! Работаешь в картинках?» — поинтересовался Достабль. «Не то, чтобы работаю!» — застенчиво ответил Детрит. Достабль молча оглядел тролля, чьи ободранные кулаки всегда были решающим аргументом во всякой уличной потасовке. «Просто отвратительно!» — сказал Достабль. Он вытащил свой мешочек и отсчитал пять долларов. «Хочешь работать на меня, Детрит?» Детрит почтительно коснулся своего угловатого лба. «Рад служить, господин Достабль. пойди «Пойди-ка сюда!» Достабль направился к началу очереди. Человек в воротах выставил руку, преграждая ему путь. Куда это ты собрался, приятель? Встреча с господином Зильберкитом, заявил Достабль. И он, конечно, знает об этом. Тон привратника показывал, что он не верит ни единому слову и не поверит, даже если то же самое будет написано на небесах. Пока нет, ответил Достабль. В таком случае, дрог, давай-ка. Детрид. Да, господин Достабль. Стукни этого человека. Рад служить, господин Достабль. Рука Детрита описала 180-градусную дугу с блаженным беспамятством на конце. Привратник оторвался от земли, проломил ворота и рухнул в шагах в двадцати прямо на останке забора. Очередь исторгла одобрительный рев. Достабль радушно оглядел тролля. На Детрите была лишь ветхая набедренная повязка, прикрывающая... В общем, прикрывающая то, что тролли считают нужным скрывать. «Молочи Детрит!» «Рад служить, господин Доставль!» «Надо будет раздобыть тебе костюм», — сказал Датрит. «А сейчас будь добр, постереги ворота. Смотри, чтобы никто не пролез». «Как скажешь, господин Достабль». Минуты две спустя. Маленькая серенькая собачонка протиснулась между короткими кривыми ногами тролля, перескочила через обломки ворот и потрусила в сторону домов коробок. Ее Датрит останавливать не стал, как известно. В категорию «никто» собаки не входят.